Пенкина. Пенкина никто не хочет домой после пьянки отводить. Жена у него здорово ругается, когда притаскиваешь на себе это тело. А пьет эта скорбная дрянь, пока не упадет. Каждый раз нового провожатого назначаем. Тут назначили молодого лейтенанта. Он его доволок до подъезда, быстренько затащил на этаж, ключ в дверь одной рукой вставил, повернул, Дверь распахнул, а другой рукой, пока жена не появилась, его туда впихнул. Дверь захлопнул и бежать. Утром Пенкин приходит на службу и говорит. Кто меня вчера домой доставлял? А вон, говорим, лейтенант. Слушай, лейтенант, говорит Пенкин. Что ж ты наделал? А что такое? Так у меня же там две двери. Я потом застыл, между ними распяленный. Руки в стороны, рот наоборот. Полный слюней течет. Только и мог, что когтями скрестись. Жена думала мыши. До утра, вот, стоял.